Глава 18. Странствования рыцарей, как промусил. На следующее утро мы были с Сэнди уже в дороге. Так легко дышалось полной грудью в чистом сладком лесном воздухе, благословенном Богом, не испорченном зловонием старого прогнившего родового гнезда, где я задыхался двое суток морально и физически. Я говорю только о себе.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 Я решил, что она заработала право пустить в ход на некоторое время свою мельницу, и потому совершенно благодушно отнёсся к началу её рассказа. Вернёмся теперь к сэру Маргаузу, который ехал на юг с девицей тридцати зим. Как вы думаете, Сенди, дойдёте вы наконец до наших пастушков? Непременно, Милворт. Так да валить. Я постараюсь не прерывать вас, чтобы не мешать.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 Но сэр Моргаус поднял своё копье и не тронул никого из них. Тогда вышли четыре сына Попарна, и двое сломали свои копья, и так же сделали двое других, и всё-таки сэр Моргаус не тронул никого из них. Потом сэр Моргаус подскокал к герцогу и так ударил его копьём, что и лошадь, и человек упали на землю. И тогда сэр Моргаус спешился и приказал герцогу сдаться, иначе ему придётся убить его. Но тогда сыновья герцога оправились и стали нападать на сэра Маргауза, но сэр Маргаус сказал герцогу: "Останови своих сыновей, а то всем вам будет плохо". Когда сэр Саус Мартис увидал, что ему не избежать смерти, он закричал сыновьям, чтобы они сдались сэру Маргаузу, и они преклонили копья и подали рукоятки мечей рыцарю, который взял их. И тогда они помогли встать отцу.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 Можно ли рассчитывать на постоянный успех в профессии странствующего рыцаря? Сметём с неё всю бессмыслицу и оставим голые факты, что останется? Что-то вроде небольшой торговли свининой. Допустим, вы богаты. Богатый день, неделю, может быть. Но вот кто-нибудь перебивает у вас рынок, и вы остаётесь ни с чем. Разве я не прав, Сэнди? Верно, моя голова так плохо устроена, что простые слова входят в неё как перевёрнутые.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 И осталось ещё 6 для Сера Моргауза и для меня. А ещё девица, которой отроду 60 зим, также пускается на поиски приключений. А сколько вам, Лиценди? В первый раз я увидел, что она умеет молчать. Мельница, вероятно, была на ремонте или что-нибудь в этом роде.